Глава 7. 10 марта 2014. Нью-Йорк. У края проспект парка кучкой старых кумушек гнездятся рыночные ларьки. Число киосков с белыми козырьками на зиму сократилось, а теперь опять стало расти. На прилавках с корнеплодами, хлебом, мясом и прочими устойчивыми к холодам продуктами тут и там появляются цветные вкрапления, новые товары. Ади между покупателями, держа путь к маленькой белой палатке под названием «Проснись и пой», что притулилась у центральных ворот парка. Там торгуют кофе и выпечкой две сестры, которые напоминали Ади Стель, если бы ту поделить на двоих женщин. Одну оставить с тем же темпераментом, а другую сделать мягче, добрее, просто человеком, прожившим иную жизнь. Сёстры круглый год торчат на своем месте, и в снег, и в жару, Нечто постоянное в бесконечной суете города. «Здравствуй, милая», — улыбается Мэл, обладательница широких плеч и буйных кудрей. Она очень приветливая. Всякому кажется, что ему здесь рады. Один нравится исходящее от Мел уютное тепло. Хочется закутаться в него, как в любимый поношенный свитер. «Что закажешь?», — интересуется Мэгги, та, которая старше и стройнее. На первый взгляд кажется, что она редко улыбается, но морщинки вокруг ее глаз опровергают эти подозрения. Ади заказывает большой кофе и пару маффинов, черничный и шоколадный, протянув скомканную десятку, которую нашла на столе у Тоби. Конечно, можно было бы стащить что-нибудь на рынке, но Ади нравится уютная палатка и старушки-владелицы. «Есть И десятицентовик?» — спрашивает Мэгги. Ади выуживает из кармана мелочь, Достает несколько четвертаков, затем 5 центов, и вдруг нащупывает кое-что еще. Деревянное кольцо снова на месте. Теплое среди холодного металла. Коснувшись его пальцами, Ади сжимает зубы. Это словно назойливая мыслишка, от которой невозможно избавиться. Ади перебирает монетки, стараясь не трогать кольцо и сопротивляясь желанию зашвырнуть его в заросли травы. Она знает, что ничего этим не добьется. Кольцо всегда возвращается. Мрак шепчет ей на ухо, обвивая горло руками, словно шарфом. «Я всегда с тобой». Ади вытаскивает 10 центов и прячет остальное в карман. Мэгги вручает ей сдачу. 4 доллара. «Откуда ты, солнышко?» Спрашивает Мэл, замечая в произношении Ади слабый акцент. Теперь он почти исчез. Ади лишь иногда проглатывает «с» и немного смягчает «т». За долгие годы ей так и не удалось до конца с ним распрощаться. «Много где побывала», — отвечает она. «Но родом я из Франции». «О-ля-ля», — протяжно тянет Мэл с четким бруклинским прононсом. «Держи, милая». говорит Мэгги, передавая Ади пакет с выпечкой и высокий бумажный стакан. Она хватает его с наслаждением, грея замерзшие пальцы. Кофе крепкий и чёрный. Аде делает глоток, внутри разливается тепло, и вот она уже снова в Париже, в Стамбуле, в Неаполе. Глоток воспоминаний. Ади направляется к воротам парка. «Орвар!» выкрикивает вслед Мэл, старательно выговаривая каждую букву, и Ади улыбается в плывущий от кофе пар. Au revoir. От французского до свидания. В парке воздух прохладен и свеж. Солнце взошло, но как бы оно ни пригревало, холодно еще по-зимнему. Ади выискивает солнечное местечко и опускается на покрытый травой склон под безоблачным небом. Кладет поверх бумажного пакета черничный маффин и попивает кофе, разглядывая книгу, которую позаимствовала со стола Фреда. Адя не удосужилась посмотреть, что схватила, но теперь ее сердце замирает при виде потертой мягкой обложки с названием на немецком языке. «Kinder und Hausmärchen» — Грим. Гримм». «Сказки братьев Грим. Немецкий ади подзабыла. Он ютится в самом уголке памяти — которым она не пользовалась со времен войны. И вот Ади счищает с него пыль, зная, что язык, как ни в чем не бывало, лежит нетронутым под слоем грязи, стоит лишь ее смахнуть. Таков дар памяти. Она перелистывает хрупкие страницы, спотыкаясь взглядом о слова. Давным-давно Ади любила такие сказки. В детстве, когда мир был маленьким, а она мечтала о распахнутых дверях, Но теперь Ади слишком хорошо понимает, о чем эти истории. Сказки о простаках, что совершают глупости, предостерегающие легенды о богах и чудовищах, а еще о жадных смертных, которые желают слишком многого, а потом не могут понять, что потеряли. Пока не придется заплатить сполна и не станет чересчур поздно требовать все вернуть назад. Голос, словно дым, заполняет ее грудь. «Никогда не молись богам, что отвечают после прихода темноты». Адя отбрасывает книгу прочь, закрывает глаза и опускается на траву, пытаясь насладиться теплом солнца.